Из центра связи Сигмы он наблюдал видеоизображение, поступающее в режиме реального времени. Оно передавалось с телевизионной камеры, закрепленной на каске одного из бойцов. 10 минут назад им впервые по-настоящему улыбнулась удача. Все утро Пейнтер стучался в самые разные двери, пытаясь добиться разрешения проследить международный телефонный звонок на сотовый телефон монсеньора Вероны от абонента, находившегося на территории Соединенных Штатов. Грей упомянул о том, что Амен Нассер позвонил на телефон Вигора. Для того, чтобы проследить этот звонок, Тейнтер был вынужден уговаривать, спорить, упрашивать всех, начиная от Ватиканской Курии и кончая начальником оперативного отдела Министерства внутренней безопасности. Хорошо, хоть в деле была замешана Сейхан, и он смог разыграть карту терроризма. В результате перед ним открылись двери, которые прежде были наглухо закрыты. И хотя времени это заняло невозможно долго, в конце концов Пейнтер узнал, откуда был сделан этот звонок. И вот сейчас группа быстрого реагирования ждала его команды, чтобы начать штурм. Пейнтер нагнулся к микрофону. — Пошли. Двери микроавтобуса разом распахнулись. Изображение, поступающее с камеры на каске, задергалось и запрыгало. Бойцы устремились к зданию с разных сторон, спереди и сзади. Они бежали, низко пригнувшись, сжимая в руках автоматические винтовки. Штурмовая группа обрушилась на здание, подобно урагану. Изображение на экране стало темным. Боец с камерой вместе с своими товарищами вбежал в закрытое помещение. Группа рассредоточилась. Пейнтер ждал. Не в силах сидеть на месте. Он встал, опираясь на кулаки. Рядом напряженно работали техники, следя с другими мониторами, на которые выводилась информация со спутников, дрейфующих над Индонезией. На регион обрушился сильный шторм, набирающий мощь настоящего урагана, что значительно затрудняло поиски похищенной владычицы марии Отсутствие хоть какого-нибудь прогресса выводило Пейнтер из себя. Его беспокойство за Лизу, за Монка граничило с отчаянием. И вот, наконец, этот успех в гонке за установление источника международного телефонного звонка. Пейнтеру нужна была победа, хотя бы здесь. В наушник он слышал переговоры бойцов штурмовой группы, которые перекликались, докладывая о продвижении поисков. Наконец отчетливо прозвучал голос бойца с телекамерой. Он стоял внутри большого холодильника. С потолка свешивались огромные ключи. — Господин, директор Кроу, мы полностью осмотрели мясную лавку. Цели обнаружены не были, здесь нет ни души. Изображение дернулось вместе с наклоняющимся оператором Затем он выпрямился и поднял свои пальцы к объективу камеры. Они были влажными. — Сэр, мы обнаружили здесь кровь. — О, только не это. Один из техников оглянулся на Пейнтера, увидел выражение его лица и тот же снова уставился на свой монитор. Волну отчаяния разорвал голос, донесшийся от двери. — Господин директор! Там стояла женщина в темно-синем костюме. Ее золотисто-каштановые волосы были зачесаны назад, открывая лицо, светящее беспокойством и страхом. Пейнтер сразу же понял, чем был порожден этот затравленный взгляд. — Кэт, — сказал он, выпрямляясь в полный рост, — это была жена Монка. — Спинелопа и осталась моя тетя. Я просто не могла больше сидеть дома. Он все понял и поднял руку. Твоя помощь нам пригодится. Вздохнув, Кэт кивнула Им оставалось только это — продолжать двигаться, продолжать сражаться по всем направлениям. 18 часов 4 минуты. Остров Хормоз. Вегор не мог оторвать взгляда от переплетенных тел. Марко и Кокеджин, оглушенный этим открытием, прилад застыл перед гробницей, не в силах пошевелиться. Однако на остальных это произвело не такое сильное впечатление. Протиснувшись между Грэем и Вигором, Сейхан протянул руку